В одном углу город, вследствие прилива богатств, неестественно вздувшийся в государство, но сохранивший всю неразвитость и слабость первоначального вещевого быта с обширными, хотя и растянутыми несплащенными и большую частью пустынными владениями, связываю разрывы интересов между частями народа населения внутри с недостаточностью средств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 Прежде всего в фискальных видах московские князья стараются прикрепить горожан к их городам, чтобы получить постоянный доход с известного числа тягл. Гоньба за человеком, за рабочую промышленную силу в обширном, но бедном и пустынном государстве делается существенным занятием правительства. Ушел, поймать его и прикрепить к месту, чтобы работал, промышлял и платил.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 но правительство неблагосклонно смотрело на него и ставило преграды. Третий способ отбывания от податей был закладничество. Самый крепкий частный союз русского общества во все предложения нашей древней истории представлялся в союзе кровным или родовом. По смерти отца старший брат занимал его место относительно младших братьев и племянников, являлся представителем рода перед правительством.